Глава 33. Гибель индейца Джо. В пять минут новость разнеслась по всему городку, и тотчас же около десятка лодок, нагруженных людьми, направилась к пещере Макдугала, а вскоре за ними последовал и пароходик битком, набитый пассажирами. Том Сойер сидел в одной лодке. с судьей Тэтчером. Как только открыли дверь, глазам прибывших представилось в смутном полумраке подземелья печальное зрелище. У самого входа лежал мертвый индейец Джо, прижавшийся лицом к дверной щели, как будто его тоскующий взор до последней минуты не мог оторваться от света и радости вольного мира. Том был взволнован, потому что по опыту знал, какие страдания должен был вытерпеть этот несчастный. В нем пробудилась жалость, но в то же время он испытывал огромное облегчение, так как с этой минуты почувствовал себя в безопасности. Лишь теперь по-настоящему понял, каким тяжким бременем лежал у него на душе вечный страх с того дня, когда он обличил на суде этого свирепого убийцу. Кривой нож индейца Джо валялся тут же, сломанный пополам. Толстая нижняя перекладина двери была вся изрезана этим ножом, но скучный тяжелый труд не мог привести ни к чему, так как снаружи скала образовывала порог, и нож был бессилен сладить с твердым камнем. Пострадал не камень, а нож. Но даже не будь этой каменной преграды труд Метиса все равно пропал бы даром, так как если бы ему и посчастливилось как-нибудь вырезать перекладину, он не мог бы протиснуться под дверью. И он знал это. Он кромсал бревно лишь для того, чтобы чем-нибудь занять свой измученный ум. Обычно в расселенных стен неподалеку от входа всегда торчало с полдесятка сальных огарков, оставленных туристами. Теперь не было ни одного. Узник отыскал их и съел. Он ухитрился поймать несколько летучих мышей и тоже съел их, оставив одни когти. Несчастный погиб голодной смертью. Невдалеке медленно вырастал из земли сталагмит, образованный в течение веков крохотными каплями воды, которые падали с висевшего над ним сталактита. Узник отломал верхушку сталагмита и положил на него камень, в котором выдолбил ямку для собирания драгоценных капель, падавших на нее каждые три минуты с мрачной регулярностью маятника. В 24 часа набиралась таким образом десертная ложка. Эта капля падала, когда пирамиды были еще новыми зданиями, когда разрушили Трою, когда было положено основание Риму, когда распинали Христа, когда Вильгельм, завоеватель, создавал Британскую империю, когда Колумб отправлялся в море, когда была еще животрепещущей новостью Лексингтонская битва. Капля падает и теперь, и будет падать, когда все события, о которых я сейчас говорил, потонут в мгле преданий и будут поглощены черной ночью забвения. Неужели все в мире имеет свою цель и свой смысл? Неужели эта капля терпеливо падала в течение пяти тысяч лет только для того, чтобы в свое время утолить жажду этой человеческой букашки? И есть ли у нее иная важная цель, которую ей предстоит осуществить в течение следующих десяти тысячелетий? Все это праздные вопросы. Много-много лет прошло с того времени, как злополучный метис выдолбил ямку в камне, Но и до сих пор всякий турист, пришедший полюбоваться чудесами пещеры МакДугала, дольше всего пялит глаза на этот печальный камень и на эти неторопливо падающие капли воды. Среди достопримечательностей пещеры чаша индейца Джо занимает первое место. Даже дворец Аладдина не может соперничать с нею. Индейца Джо похоронили невдалеке от входа в пещеру. На эти похороны съехался народ в лодках и фургонах из всех соседних городишек, из деревушек и ферм на семь миль в окружности. Люди привезли с собой детей, а также еду и выпивку, и говорили потом, что похороны Метиса доставили им почти столько же удовольствия, сколько они получили бы, если бы им удалось посмотреть, как его вздернут на виселицу. Похороны положили конец одному начинанию, которое с каждым днем все росло, собирались подать губернатору штата прошение, чтобы он помиловал индейца Джо. Под решением было множество подписей. По этому поводу состоялось изрядное количество митингов, где произносились горячие речи и проливались обильные слезы. Был избран комитет безмозглых дам, которые должны были пойти к губернатору в глубоком трауре, разжалобить его своими рыданиями и умолять, чтобы он стал милосердным ослом и попрал ногами свой долг. Индеец Джо обвинялся в убийстве пяти жителей города. Но что же из этого? Будь он самим сатаной, нашлось бы достаточное число слабовольных людишек, готовых подписаться под петицией о его помиловании и капнуть на нее одну слезу из своих многоводных запасов. На другое утро после похорон Том... увел Гека в укромное место, чтобы обсудить с ним одно очень важное дело. К этому времени Гек уже знал от и Вдовы Дуглас все подробности о приключениях Тома. Но, по словам Тома, была одна вещь, которой они не сказали ему, о ней-то он и хотел завести разговор. Лицо Гека омрачилось. Я знаю, в чем дело, сказал Гек. Ты был в номере втором и не нашел там ничего. Только виски. Мне никто не говорил, что ты ходил туда, но ну, я сам догадался, чуть только услыхал про виски. Я сразу сообразил, что денег ты не достал, иначе ты нашел бы способ пробраться ко мне и сообщить эту новость. Кому кому, а мне ты сказал бы. Том, я. Я так и чувствовал, что нам. Не дастся в руки этот клад. Что ты, Гик? Это не я донес на хозяина таверны. Ты ведь знаешь, что в субботу, когда я уехал на пикник, таверна была открыта, разве не помнишь? Ты должен был караулить около нее в ту ночь. еще бы. Но знаешь, мне теперь кажется, что это было давно-давно, чуть ли не год назад. Это было в ту ночь, когда я шел по пятам индейца Джо и выследил его до самого дома вдовы. Так это ты его выследил? Да, только об этом ни слова. У него, наверное, остались товарищи. Очень мне нужно, чтобы они разозлились и в отместку наделали мне каких-нибудь пакостей. Ведь если бы не я, он преспокойно удрал бы в Техас. И Гек под строжайшим секретом рассказал все свои приключения. Том до сих пор слыхал только часть этих приключений, ту, которая касалась Валейцы. Понимаешь? — сказал Гек, возвращаясь к заглавной теме разговора. — Те, кто таскал виски из второго номера, вытащили оттуда и деньги. Во всяком случае, наше дело пропащее, Том! — Гек, эти деньги никогда и не бывали во втором номере. — Что? — Гек, испытывающим взглядом, впился в лицо товарища. — Том, ты опять напал на след этих денег? — Гек, они в пещере.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 если мы можем пробраться туда по каким-нибудь меткам, а то как бы нам не заблудиться. Гек, мы смело можем пробраться туда, решительно ничем не рискуя. О, вот здорово. Но почему ты думаешь, что деньги... Погоди, Гек, сам увидишь. Если мы не найдем денег, я тебе отдам свой барабан и все, что у меня есть, ей-богу, отдам. О, ладно, идет. Когда, ты говоришь, надо идти? Да хоть сейчас, если хочешь. У тебя силы хватит? — А, а это далеко от входа? Я уже дня три на ногах, но больше мили мне никак не пройти, Том. Да, я, я чувствую, мне, мне никак не пройти. Всякому другому пришлось бы идти миль пять, но я поведу тебя самым коротким путем, которого, кроме меня, никто не знает. Я свезу тебя в лодке, Гек, подвезу к самому входу, буду грести туда и обратно, тебе и пальцем шевельнуть не придется. — едем сейчас, Том. — Ладно. Нам нужно захватить хлеба и мясо до да трубки, до да пару пустых мешков, до да две-три бечевки от бумажного змея, да еще несколько этих новоизобретенных штучек, которые называются спичками. Сколько раз я жалел, что их у меня не было там, в пещере. Вскоре, после полудня, мальчики взяли взаймы у одного горожанина его маленький ялик. пользуясь тем, что горожанина не было дома, и сразу двинулись в путь. Миновав главный вход в пещеру и проехав еще несколько миль, Том сказал. «Видишь тот крутой откос, что идет вниз от пещеры? Откос кажется гладким и ровным. Ни домов, ни лесов, ни складов, одни кусты, да и те, похожи друг на дружку. Но вон там, где оползень, видишь, белеется. Это и есть моя примета. Ну, давай выходить». Они вышли на берег. «Вот отсюда, где мы стоим, Гек, ты бы мог без труда дотронуться удочкой до той дыры, через которую я вылез из пещеры. попробуй катащи ее». Гек обшарил все кругом и ничего не нашел. Том с гордостью вошел в самую чащу сумаха. «Вот она! Полюбуйся-ка, Гек!» Лучшая лазейка во всех здешних местах. Только смотри никому, не гугу. -гу. Уж сколько времени я собираюсь в разбойники. Да не было я такой лазейки, а идти кружным путем — такая скука. Теперь эта лазейка наша, о ней никому ни слова. Мы в нее не пустим никого, а только Джо Гарпера да Бена Роджерса, потому что ведь надобно, чтобы у нас была шайка. А если вдвоем, так это уже какие разбойники? Шайка Тома Сойера... Здорово звучит. Гек, не правда ли? Ещё бы. А кого мы будем грабить? Да кого придется. Будем устраивать засады и нападать на проезжих. Так всегда поступают разбойники. И будем убивать своих пленников? Нет, не всегда. Лучше держать их в пещере, пока не уплатят выкупа. А, а, а что такое выкуп? Деньги. Ты приказываешь пленнику собрать у своих друзей сколько может, если в течение года... «Друзья не дадут выкупа, тогда ты убиваешь его». Такое у разбойников правило. Но женщин нельзя убивать, их просто запирают на замок, а убивать их нельзя. Женщины всегда красавицы и богачки, но при этом страшные трусихи. Ты берешь у них часы и все такое, но говорить надо с ними учтиво, сняв шляпу. Разбойники — самый вежливый народ на Земле. Это ты прочтешь в каждой книге. Ну, женщины через несколько дней непременно в тебя влюбляются». Ну, посидят в пещере недельку-другую, а потом смотришь и перестали плакать, а потом ты уже не можешь от них отвязаться, гонишь их прочь, они повертятся и обратно, ну так во всех книгах написано. Ха, так ведь это чудесно, то это пожалуй даже лучше, чем быть пиратом. Ха -ха. Еще бы, куда лучше, ближе к дому и цирк недалеко и вообще. К этому времени все было готово, и мальчики влезли в пещеру. Том шел впереди. Они дошли до другого конца галереи, прикрепили там свои бечевки и двинулись дальше. Через несколько шагов они очутились у источника, и Том почувствовал, как холодная дрожь пробегает у него по всему телу. Он показал Геку остаток фитиля на кучке глины возле самой стены и описал, как они с Беки следили за угасающим пламенем. Мало-помалу они понизили голос до шепота. Тишина и тьма действовали на них угнетающе. Они продолжали свой путь, вскоре свернули в другой коридор и все шли, пока не добрались до площадки, которая обрывалась пропастью. При свечах обнаружилось, что это вовсе не бездна, а крутой глинистый склон глубиной в 20-30 футов, не больше. Теперь...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 «Тут-то я и видел индейца Джо со свечой в руке!» Гек долго глядел на таинственный знак, а потом сказал дрожащим голосом. «Том, давай уйдем!» «Как? И оставим сокровище? «Да, оставим! Дух индейца Джо наверняка бродит где-нибудь тут, поблизости!» «Да нет, Гек, нет! Если он и бродит, так в том месте, где Джо умер!» у входа в пещеру в пяти милях отсюда. — Нет, Том, дух индейца Джонни там. Он как раз после денег деньги стережет. Уж я знаю обычаи духов, да и, и тебе они тоже известны. Том начал опасаться, что Гек, пожалуй, прав и смутный страх, закрался к нему в сердце. Вдруг его осенило. — ки мы дураки с тобой оба! — а Ведь не станет же дух индейца Джо бродить в тех местах, где крест. Довод оказался убедительным и произвел большое впечатление. Верно, Том, а я и не подумал. А? Ты прав. Наше счастье, что тут крест. Ой, опустимся же и попробуем найти сундучок. Том полез первый и по пути высекал в глиняном обрыве неровные ступеньки. Гек следовал за ним. Из той пещеры, где стояла большая скала, выходило четыре галереи. Мальчики осмотрели три галереи и ничего не нашли. В той, что была поближе к основанию скалы, оказался глубокий тайник. Там были посланы одеяла, валялась старая подтяжка, шкурка от окорока и дочисто обглоданные куриные кости. Но сундука там не было. Мальчики тщательно обшарили все, но ничего не нашли. Наконец Том сказал: Он говорил под Крестом, это и есть под Крестом. Не совсем, но довольно близко. Не может же сундук быть под самой скалой, ведь она выросла в землю. Они снова принялись за поиски, шарили долго и, наконец, огорченные неудачей, вознеможение, опустились на землю. Гек ничего не мог придумать. Вдруг Том после долгого молчания сказал. «Посмотри-ка, Гек, с одной стороны скалы земля закапана свечным салом, и видны следы чьих-то ног, а с другой стороны — чисто и гладко. Почему бы это так? Бьюсь об заклад, что деньги все же под скалой. Попробую там покопать». «Это ты неплохо придумал», — живостью подхватил Гек. Том вытащил свой нож, настоящий барлоу. Не успел он прокопать, и четырех дюймов как наткнулся на что-то деревянное. О, Гек! Ты слышишь?» Гек тоже стал усердно копать, выгребая глину руками. Вскоре показались какие-то доски, они были тотчас же отброшены прочь, Под ними открылась расселина, которая вела под скалу. Том заглянул внутрь и просунул свечу как можно дальше, но так и не увидел, где кончается эта нора. Он сказал, что пойдет, поглядит. Согнувшись в три погибели, Том пролез сквозь узкое отверстие. Извилистый ход шел все глубже и глубже. Том пробирался впереди, Гек за ним. Они свернули сперва вправо, потом влево. Потом прошел еще один короткий поворот и вдруг воскликнул. «Что это, Гек? Смотри!» Это был тот самый сундучок, наполненный золотом. Стоял себе в уютной пещерке. Тут же рядом мальчики увидели пустой бочонок из-под пороха, два ружья в кожаных чехлах. Две-три пары старых мокасин, кожаный ремень и разную рухлядь, которая от сырости промокла насквозь. — Наконец-то! Вот оно! — сказал Гек, запуская руку в груду потускневших монет. — Ну, Том, теперь мы с тобой богачи! — Гек, я знал наверняка, что этот сундук будет наш. Просто не верится. Но все же он в наших руках. Однако не время болтать. Надо сейчас же унести эти деньги. Постойка, могу ли я поднять сундучок? Сундучок весил фунтов 50. Том приподнял его, но нести не мог. Очень тяжело и неудобно. Фу, я так и думал, сказал Том. Помнишь, когда они подняли этот сундук там, в заколдованном доме, я видел, что им тяжело. Хорошо, что я не забыл прихватить с собой мешки. Вскоре. Деньги были пересыпаны в мешки. Мальчики потащили их наверх к той скале, что была помечена крестом. «Давай перенесем эти ружья и все остальное», — предложил Гек. «Нет, Гек, оставим их там. Они будут очень кстати, когда мы начнем разбойничать. Мы там и будем держать эти вещи, и, и там же будем устраивать оргии. Это удивительно подходящее местечко для оргий». А что это за оргии? Не, не знаю, но у разбойников всегда бывают оргии. Значит, и нам придется устраивать оргии. Ну, идем же, Гек, мы и то здесь засидели слишком долго. По-моему, час теперь поздний, да и проголодался я сильно. В лодке мы поедим и покурим. Вскоре они вышли в заросли сумаха. Осторожно осмотревшись кругом, убедились, что на берегу никого нет, и вскоре уже сидели в своем ялике, уплетали еду и курили. Когда солнце стало склоняться к горизонту, они оттолкнулись от берега и пустились в обратный путь. Том работал веслами, держась поближе к берегу все время, пока длились вечерние сумерки, и весело болтал с Геком. Вскоре после наступления темноты ялик, Причалил к берегу. «Вот что, Гек, — сказал Том, — спрячем-ка деньги у вдовы Дуглас на чердаке ее деревянного сарая. Утром я приду, мы их сосчитаем и поделим, а потом приищем для них безопасное местечко в лесу. Ты пока останься здесь и стереги, а я сбегаю за тележкой Бенни Тейлора. Мигом вернусь!» Он исчез и вскоре вернулся с тележкой. Мальчики положили в нее два мешка Прикрыли их старым тряпьем и стали взбираться на гору, таща за собой свой груз. Добрели до домика валиться и остановились отдохнуть. Только собрались они двинуться дальше, как на пороге появился хозяин. «Эй, кто тут?» «Гек и Том Сойер!» «О, отлично! Ха -ха. Отлично! Ступайте со мной, мальчуганы, мы вас давно поджидаем!» Но Марш вперед рысью, а я повезу тележку. Однако не мешало бы ей быть немного полегче. Что у вас тут, кирпичи или железный лом? Железный лом. А, я так и думал. Наши мальчишки готовы, как дурни, собирать, не жалея времени, всякую железную рухлядь, за которую им дадут в кузнице центов пять или шесть, а работать, небось, не желают. хотя бы им дали вдвое. Но так уж устроены люди. Но ну, марш это, торопитесь, не мешкайте. Мальчики захотели узнать, из-за чего им надо торопиться. И не скажу, увидите, когда придем к миссис Дуглас. Гек привык к несправедливым обвинениям и потому не без опаски сказал. Право же, мистер Джонс, мы ничего худого не сделали, Валеец расхохотался. хе -хей. Не знаю, Гек, не знаю, дружок. Насчет этого нам ничего не известно. Да ведь вы и вдова, как будто друзья. Она всегда была добра ко мне, это верно. Но вот, видишь, так чего ты боишься-то? Гек, не отличавшийся быстротой соображения, не успел еще подыскать ответ, когда его вместе с Томом втолкнули в гостиную миссис Дуглас, мистер Джонс. оставил тележку за дверью и вошел вслед за ними. Гостиная была ярко освещена, и в ней собрались все именитые жители города. Здесь были Тетчеры, Гарперы, Роджерсы, тетя Поли, Сид, Мэри, священник, редактор местной газеты и еще множество народу, все разодетые по-праздничному. Вдова встретила мальчиков так ласково, как редко встречают гостей, явившихся в такой грязной одежде — Мальчики были закапаны свечным салом и смазаны глиной. Тетя Полли вся побагровела от стыда, нахмурилась и погрозила Тому. Но никто не страдал и в половину так сильно, как сами мальчики. «Том еще не заходил домой», — пояснил мистер Джонс. и «Я думал, что он не найдется, но потом столкнулся с ним из геком у самой моей двери и сейчас привел их сюда». «И отлично сделали», — сказала вдова. «Идите за мной, мальчики!» Она привела их в спальню. «Вымойтесь и переоденьтесь», — сказала она. «Здесь два новых костюма, рубашки, носки и все, что требуется. Это, собственно, для Гека». «Нет, нет, Гек, не благодари. Один куплен мистером Джонсом, другой купила я. Но они годятся вам обоим. Одевайтесь же, мы подождем. А как будете готовы, приходите вниз». И она ушла.